«Анна», 2014-й. Комната тети Ханны была очень простой и чистой. Она постаралась убрать оттуда все следы прошлого. Вот почему она прислала нам негативы, открытки с корабля, экземпляр журнала «Немецкая девушка» со своей фотографией на обложке. Она не хотела ничего хранить. «Достаточно того, что это находится здесь», — говорила она, касаясь виска. Хотя и оттуда я бы хотела все стереть. Тетя могла закрыть глаза и легко передвигаться по большой комнате с окнами, выходившими на улицу, не натыкаясь на мебель, комод, кровать, ночной столик, кресло-качалку, подставку для шляп и шалей. Внутренним взором она видела каждый сантиметр этого пространства, которое, как она когда-то думала, будет для нее лишь временным жильем. Но спальня молодой девушки теперь стала спальней пожилой женщины. Не было ни одной фотографии на стенах или полках, ни одной книги. Я думала, что её комната будет вся увешана фотографиями из берлинского детства или портретами её предков. Но мы очень разные. Я всю жизнь обклеиваю стены своей спальни фотографиями, а она избавляется от них. Иногда мне вообще казалось, что у неё никогда не было детства. Что Ханна на фотографиях из Берлина и на обложке журнала это другая девочка, которая погибла во время переезда. На комоде стоял белый фарфоровый горшок, расписанный синей краской. Он из моей аптеки, но я её потеряла. Тогда в этой непредсказуемой стране забирали всё, сказала она, не вдаваясь в подробности. Она хранила горшок не из ностальгии по аптеке Розен, которая раньше располагалась на углу улицы, в Видадо, а как емкость, чтобы класть туда все, что она хотела уберечь от вездесущей тропической пыли. В шкафу с постоянно заедавшей дверцей я увидела целый ряд мягких белых хлопковых блузок и темных юбок из какого-то тяжелого материала. Они стали ее униформой, которую она носила все последние годы жизни в Гаване. Она открыла ящик своего ночного столика и показала мне маленькую синюю коробочку. Это единственное, что я сохранила в память о трёх неделях на борту Сент-Луиса. Скоро наступит время, когда я смогу выполнить своё обещание. Ещё немного, и я открою её. Интересно, как она могла хранить коробку так долго, не пытаясь узнать, что там внутри. Она ведь знала, что Лео не вернётся. что она потеряла его навсегда. Она также показала мне фотоаппарат фирмы Leica, который отец подарил ей перед тем, как они сели на борд Сент-Луиса. Возьми, Анна, сказала она мне. Это тебе. Я не трогала его с тех пор, как мы приехали в Гавану, так что, возможно, он ещё работает. Прежде чем она закрыла ящик, я увидела там обратную сторону фотографии. на которой что-то было написано. Мне удалось прочитать: Нью-Йорк, 10 августа 1963 года. Заметив мой интерес, она взяла фотографию, долго на неё смотрела. На снимке был изображён мужчина в шинели у входа в Центральный парк. Это Хулиан, с буквой Х отт, сказала она, улыбаясь. Я никогда раньше не слышала этого имени, поэтому ждала пояснений. Судя по тому, как она смотрела на него, а также потому, что его фотографии не было в конверте, который мы получили в Нью-Йорке, я решила, что он не может быть из нашей семьи. Мы познакомились, когда оба учились в университете в Гаване. Это было очень беспокойное время. Она снова посмотрела на чёрно-белую фотографию, размытую и слегка помятую. Мы не виделись несколько лет, потому что он уехал учиться в Нью-Йорк. Потом он вернулся, и мы снова встретились в моей аптеке. Мы были неразлучны, но потом он снова уехал. Все уезжают отсюда, кроме нас. Когда я спросила, был ли он её парнем, она громко рассмеялась. Затем она вернула фотографию в ящик, с трудом поднялась на ноги и вышла на лестничную площадку. Её спальню и наша разделяли две запертые комнаты. Тетя Хан заметила, что я, не решаясь ни о чем спросить, изучаю их с большим любопытством. Это была комната Густаво. Мы виноваты в том, что создали такого монстра. У меня не хватило духу поселить там твоего отца, когда он в детстве приехал сюда жить. В те годы твой отец был нашей единственной надеждой. Теперь это ты. Я держалась за перила, Стоя на лестнице позади тёти Ханны, которая осторожно переставляла ноги со ступеньки на ступеньку, пока мы шли вниз, не потому, что я боялась упасть, а чтобы держаться прямо, я касалась стен, пытаясь представить себе отца, каким он был в моём возрасте, когда шёл по этой лестнице за тётей, которая спасла его от взросления рядом с монстром. Его родители погибли в авиакатастрофе. А бабушка слегла, и только тётя посвятила себя заботе о нём. Он рос под защитой маленькой крепости в Видаду. Ему суждено было стать единственным, кто покинул остров, где резентале дали клятву умереть. Тётя Ханна, похоже, не собиралась больше ничего объяснять, но с тех пор, как она произнесла слово монстр, описывая Густаво, она не могла не видеть, что моё любопытство не удовлетворено. ведь много лет прошло между теми днями, когда Густаво был студентом и авиакатастрофой. Но у меня будет еще шанс узнать всему свое время. Мы стояли вместе в дверном проеме. Несколько мгновений мы смотрели на сад, где, как говорила тетя, когда-то росли пуансеттии, бугенвилии и разноцветные кусты кротона. Здесь все чахнет, а я так хотела вырастить тюльпаны. Мы с отцом любили их. Впервые я услышала глубокую ностальгию в ее голосе. Казалось, глаза моей тети полны слез, которые никогда не проливались, а только делали взгляд еще более синим. Я оставила ее с мамой, потому что Диего собирался отвезти меня осмотреть еще одну секретную часть города. Когда я увидела его, он сказал, как обычно, не в попад. «Думаю, твоей тете должно быть не меньше ста лет».